И все же какая-то причина есть. И не зная ее, нечего пытаться понять теперешние чувства Флер. Его комитет заседал в связи с деятельностью Министерства здравоохранения по регулированию рождаемости. И пока кругом доказывали, почему для других предусудительно то, что он сам постоянно делает, его осенила мысль. «Что, если пойти к Джун Форсайт и спросить ее?» Найти ее можно по телефонной книге. Имя редкое, не спутаешь. А вы что скажете, Монт? Что же, сэр? Если нельзя вывозить детей в колонии или так или иначе форсировать иммиграцию, ничего не остается, как регулировать рождаемость. Мы, представители высших и средних классов, это и делаем. И закрываем глаза на моральную сторону вопроса, если она существует. И я, право, не вижу. Как мы можем делать упор на моральной стороне в отношении тех, у кого нет и четвертой части наших оснований обзаводиться целой кучей детей? «Мой милый Монт», — ухмыляясь, сказал председатель, «не кажется ли вам, что вы расшатываете основу всех привилегий?» «Очень возможно», — сказал Майкл, ухмыляясь в ответ. «Я, конечно, считаю, что эмиграции детей куда лучше, но в этом, кажется, никто со мной не согласен». Все хорошо знали, что эмиграция детей – конек юного Монта. И без особого восторга ожидали минуты, когда он его оседлает. И так как никто лучше Майкла не отдавал себе отчета в том, что он чудак, поскольку считает невозможным в политике положение, когда и волки сыты, и овцы целы, он больше не стал говорить. Предчувствуя, что они еще долго будут ходить вокруг да около, И все-таки ни к чему не придут, он вскоре извинился и вышел. Он нашел нужный адрес. «Мисс Джун Форсайт. Тополевый дом. Чизик». И сел в хаммерсмитский автобус. Как быстро все возвращается к нормальному состоянию. Невероятно трудно расшатать такой огромный, сложный и эластичный механизм, как жизнь нации. Автобус катил, покачиваясь среди других бесчисленных машин и сонмищ пешеходов. И Майклу стало ясно, как крепкие два основных устоя современного общества. Всеобщая потребность есть, пить и двигаться. И то обстоятельство, что столько народу умеет управлять автомобилем. «Революция», — подумал он. Никогда еще она не имела так мало шансов машин ей не одолеть.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 Здравствуйте! Вы, конечно, знаете Харальда Блейда. Молодой человек, у ног которого она только что сидела, встал перед Майклом, квадратный, хмурый, смуглолицый, с тяжелым взглядом. Вы, наверное, знаете его прекрасные рафаилицкие работы? О, да! сказал Майкл, думая в то же время. О, нет! Молодой человек, свирепо изрек. Он в жизни обо мне не слышал. Нет, в самом деле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 Большое сходство. Гладкая манера письма, зеленые и серебристые тона, и вокруг головы намек на сияние. «Предельная чистота линий красок. И вы думаете, это повесили бы в академии?» «По-моему, как раз это и повесили бы», — подумал Майкл, стараясь выражением лица не выдать своего мнения. «Мне нравится этот намек на сияние», — проговорил он. Рафаэлит разразился резким коротким смешком. Я пойду погуляю, сказал он. К ужину вернусь. До свидания. До свидания, сказал Майкл не без облегчения. Конечно, сказала Джун, когда они остались одни. Он единственный, кто мог бы написать портрет Флёр. Он прекрасно уловил бы ее современный стиль. Может быть, она захочет? Вы знаете, все против него. Ему так трудно бороться. Я спрошу ее. Но скажите, почему все против него? Потому что он прошел через все эти пустые новаторские увлечения и вернулся к чистой форме и цвету. Его считают ренегатом и обзывают академиком. Так бывает со всеми, у кого хватает мужества восстать против моды и творить, как подсказывает собственный гений. Я уже в точности знаю, что он сделает из флер. Для него это была бы большая удача, потому что он очень горд. А ведь заказ исходил бы от Сомса. «И для нее, конечно, прекрасно. Ей бы надо ухватиться за это. Через десять лет он будет знаменит». Майкл сомневался, что Флёр за это ухватится. Или что Сомс даст заказ. И ответил осторожно. «Я позондирую ее. Кстати, у нас сегодня завтракала ваша сестра Холли и ваш младший брат с женой». «О!» — сказала Джон, «Я еще не видела Джона» и прибавила, глядя на Майкла, честными синими глазами. «Зачем вы пришли ко мне?» Перед этим вызывающим взглядом вся дипломатия Майкла пошла на смарку. «Откровенно говоря», — сказал он, «Я хотел узнать у вас, почему Флёр разошлась с вашим братом». «Садитесь», — сказала Джун, и, подперев рукой острый подбородок, посмотрела на него, переводя взгляд из стороны в сторону, как кошка. «Я рада, что вы прямо спросили» терпеть не могу, когда говорят обиняком. Разве вы не слышали про его мать? Ведь она была первой женой Сомса». «О», — сказал Майкл, и Рен". И Майкл почувствовал, как при звуке этого имени в Джун шевельнулось что-то глубокое и первобытное. «Очень красивое. Они не ладили. Она ушла от него, а через много лет вышла за моего отца. А Сомс с ней развелся». То есть Сомс развелся с ней, а потом она вышла за моего отца. У них родился Джон. А потом, когда Джон и Флёр влюбились друг в друга, рэн и мой отец были страшно огорчены. И Сомс тоже. По крайней мере, я так полагаю. А потом, спросил Майкл, когда она замолчала. Детям все рассказали. И тут как раз умер мой отец. Джон пожертвовал собой и увез мать в Америку, а Флёр вышла замуж за вас так вот оно что. Несмотря на кратость и отрывочность ее рассказа, он чувствовал, как много здесь кроется трагических переживаний. Бедные ребятки. Я всегда об этом жалела, неожиданно сказала Джун. И рэн должна была бы пойти на это, только... Только они не были бы счастливы. Флер большая эгоистка. Вероятно, Ирен поняла это. Майкл попробовал возмутиться.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 Впрочем, вы и сейчас ничего не знаете. Нельзя понять, что такое семейные распри и чувства, если сам их не пережил. Я-то понимаю, хоть и сердилась из-за этих детей. Видите ли, в давние времена я сама держала сторону Ирэн против Сомса. Я хотела, чтобы она еще в самом начале ушла от него. Ей прискверно жилось. Он был такой... такой слезняк, когда дело шло о его драгоценных правах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 «Ну, до свидания». Дойдя до двери, он оглянулся, и у него сжалось сердце. Одна в этой громадной комнате, она казалась такой воздушной, такой маленькой. Серебристые волосы, напряженное личико, которому выражение восторженности, хоть и направленной не по адресу, все еще придавало молодой вид. Он что-то получил от нее, а ей ничего не оставил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 если б можно было поговорить с ней по душам, если б она доверилась ему. Но она сказала только, «Скучно мне без столовой, Майкл».